Юлия Ферсанова, «Божий промысел по контракту», книга вторая, «Час Д», читает ведьма. <музыка> Глава первая. Выходной или о монстрах и искусстве пугать. «Все-таки выходной день – это здорово, даже если тебе по кайфу новая работа!» – довольно размышляла Элька, потягивая через радужную соломинку фирменный шоколадный коктейль с карамелью «Мечта Фалерна» из странного прозрачно-зеленого изогнутого бокала и покачивая в такт заводной музыки ножкой, обутая в изящную плетеную босоножку на маленьком каблучке. С высокого стула у стойки бара Девушка прекрасно видела полутемный зал цвета сливочной карамели, где вовсю резвился народ. Во вспышках света мелькали всевозможные, порой весьма причудливые фигуры, лишь отдаленно напоминающие заурядный человеческий стандарт. Сама Элька уже успела вдоволь натанцеваться и теперь сделала перерыв, дабы полакомиться пришедшимся по вкусу напиткам. При очередной яркой вспышке Света, Юная сладкоежка убедилась, что бокал еще наполовину полон и довольно облизнула губы. В голове уже ощущалась приятная легкость, но Элька решила, что может позволить себе еще пару бокалов. Ей хотелось попробовать разрекламированный фейерверк с взрывающимися на языке маленькими леденцами и сюрприз от Джио со сливочно-карамельным ликером. А ведь еще вчера я даже не знала, «О существовании этого чудесного места и никогда не узнала бы, наверное, если бы не связист», – мелькнула у Эльки благодарная мысль. «Вот уж кто умеет развлекаться по-человечески, даром, что сила!» «Связист, редкостный энтузиаст активного отдыха, во второй, честно заработанный тяжкими трудовыми буднями выходной, сам предложил перенести слуг божих по контракту на экскурсию в один из вольных миров», на крупном перекрестке дорог между мирами. Им оказалась виеста. Этот веселый мир был открыт для любого существа любой расы, вне зависимости от его репутации, с единственным условием – соблюдать законы виесты. Всякое развлечение и самые экзотические товары на любой вкус щедро предлагались гостям, если, конечно, у них звенело или шуршало в кошельках или иных местах их заменяющих. Сила так разрекламировала один из своих излюбленных миров, что никто, даже ярый блюститель своей и командной нравственности Гал, противиться великодушному предложению организовать тур-поездку не стал. Компания быстро собралась в путь. Ранним солнечным утром они ступили на землю Виесты, точнее, мостовую одного из главных городов этого мира, беззаботный Фалерна. Еще конкретнее на выщербленные камни маленького переулка. Там до сих пор не мог прийти в себя от изумления драный помоечный дракончик. Несчастная зверушка клялась не жевать больше перебродивших ягод синики, выброшенных известной самогонщицей теткой Паулой, настоящим самородком фалерна, способным состряпать пристойную выпивку даже из опилок. Элька Смирей, покинув на произвол судьбы мужскую часть команды, Хотя справедливости ради стоит сказать, что половина этой части в лице Рэнда с Рэтом и Лукаса кинула девушек еще раньше. Вдвоем отправились блуждать по улочкам и улицам города. Радуясь яркому солнцу, для защиты от которого в первой же маленькой лавочке прикупили изящные шляпки из золотистой соломки и нежному ветерку с моря, охлаждающему разгоряченную кожу, дамы осматривали окрестности. Они полюбовались архитектурными изысками, посетили в образовательных целях Музей высоких искусств, перекусили в маленьком уличном кафе «Плитки Фалерна», расположившемся прямо на тротуаре. Там подавали изумительно сочные маленькие мясные рулеты с орехами и странный напиток, похожий на гранатовый сок и кофе одновременно. Многочисленные лавки и магазинчики девушки тоже почтили своим вниманием скупая всякую восхитительную всячину и складывая ее в заколдованные Лукасом легкие безразмерные сумочки. Мечту любой женщины. Неистовая библиоманка Элька не пропускала ни один букинистический магазинчик. Целительница Эльфийка затаскивала напарницу в каждую аптекарскую или травную лавку. И дружно, с искренним интересом сорок, милые девушки разглядывали содержимое ювелирных И сувенирных магазинов словом элька и мири вовсю наслаждались увлекательным процессом экскурсии совмещенный с иномирным шопингом а какая девушка не любит делать покупки для души если конечно имеются деньги которые можно тратить как тебе заблагорассудиться и не думать о том что завтра придется сидеть над тарелкой с пустыми макаронами и заедать их взглядами на новые джинсы вечером того же дня Нагулявшиеся спутницы оказались на улице вечных рассветов и решили заглянуть в клуб с заманчивым названием «Ночная карамель». Едва оглядевшись и принюхавшись к местечку, Элька моментально влюбилась в него. Вкуснейшие коктейли, заводная музыка и атмосфера радостного хаоса – все, что нужно для полноценного отдыха. Но острым ушком Мирей воспитанной на мелодике и гармонии лучших образцов эльфийской классики, заведение по вкусу не пришлось. Мужественно пострадав ради подруги минут 15, она честно призналась, что выносить этот шум, так называемую музыку, обильно украшенную партиями ударных, и бешеный свет выше ее сил. После чего жрица сбежала на поиски местечка поспокойнее, с милыми сердцем министрелями, играющими исключительно на струнных инструментах, и исполняющими романтические баллады о любви и странствиях по дорогам миров. Кажется, днем, во время прогулки, такие заведения девушкам попадались. Где шатаются парни, Элька даже не знала – в свои планы они ее не посвящали, но не сомневалась, что мужчины не скучают. Виеста щедро предлагала забавы на любой вкус. Танцы и коктейли – все-таки третий сюрприз от Джио был лишним. Привели девушку в игривое расположение духа, и она стала повнимательнее оглядывать толпу в поисках развлечений иного рода. «Дивный вечер. Меледи не возражает против компании?» Словно отвечая невысказанным мыслям, таинственно прошептал над ушком туристке, будто погладил глубокий бархатный мужской голос. Элька чуть вздрогнула. Она даже не успела заметить, как к ней приблизился незнакомец. повернула голову и уставилась на шикарного брюнета, облаченного в элегантные летящие черные одежды, расшитые золотом. Пуговицы, скрепляющие сужающиеся у манжет рукава, крупные синие камни огранки розан в золотой сеточке оправы явно стоили дороже, чем все, что Элька накупила себе сегодня. А стильная витая пряжка пояса, стягивающего тонкую талию над узкими бедрами изукрашенная драгоценными камнями и металлом, и вовсе, небось, превышала всю ее годовую зарплату. Небрежно положив мраморной белизны точеную руку с крупными перстнями и великолепным маникюром на спинку стула, синеглазый красавец с хищным лицом с беззастенчивой самоуверенностью разглядывал девушку, скользя взглядом по нежной шее и спускаясь ниже. Кажется, даже тонкая ткань короткого темно-синего платья не стала преградой для этого жгучего взора. По спине Эльки пробежала дрожь предвкушения. Таких приключений у нее еще не было. Мрачная красота и магия голоса незнакомца с неумолимой силой притягивали ее. Такие роскошные господа за девушкой еще никогда не ухаживали. И вообще, за мной уже так давно никто по-настоящему не ухаживал». С пьяной печалью подумала Элька. Шутливый флирт с Лукасом и Рэндом, а также подколки стойка гала не в счет. «Не возражаю, милорд. Я всегда рада интересной компании». Кокетливо качнула головой юная авантюристка, взмахнув ресницами. Каким-то образом стул по соседству, на котором клевало носом над бокалом с чем-то ярко-синим особо неопределенного пола, расы и возраста, Тут же оказался свободен, и незнакомец присел рядом с Элькой, быстро улыбнувшись, не разжимая карминных губ. Предупредительный бармен, худой как палочник и подвижный как марионетка Джио, по собственному почину познакомивший Эльку с фирменными напитками заведения, только глянул на мужчину, но предлагать освежиться почему-то не стал. Напротив, предусмотрительно передвинулся за стойкой так, чтобы оказаться подальше. Но девушка, всецело поглощенная новым знакомством, не обратила внимания на эти маневры. Она слушала завораживающий голос брюнета, говорящего изысканные комплименты, и тонула в его синих бездонных глазах, в глубинах которых клубилась древняя тьма. Почему-то все сильнее кружилась голова, и во всем теле была и стома, и какая-то звенящая легкость. Конечно, зачарованная девушка не обратила внимания на то, что к бару приближается еще один, на сей раз знакомый ей тип, компанию которого при всем желании интересной и романтичной назвать было затруднительно. «Вам не придется жалеть о своем выборе, миледи. Такая прелестная леди достойна самого лучшего общества». Мурлыкал мужчина, уже с властной небрежностью, играя пряткой волос, выбившейся из прически девушки, и щекотавшей ее гибкую шею. «Но не твоего, гнусная тварь!» Тяжело упали слова, полные холодного гнева и столь же леденящего презрения. Элька, очнувшись, снова вздрогнула, решив для себя, что при таких темпах нежданных визитов и заикой стать недолго. Рядом стоял Эсгал, державший слева под мышкой огромную зеленую плюшевую игрушку. Больше всего она походила на слона-мутанта с желтыми, круглыми и почему-то полными невыразимой скорби глазами. Наверное, животное переживало из-за своего нелепого внешнего вида. При такой совершенно невинной ноше вид воина был страшен, потому что холод слов отражался льдом в зеленых звериных глазах с вертикальными зрачками, а рука лежала на рукояти огромного меча. Зашипев от возмущения, прекрасный незнакомец, чью медоточивую, изысканную речь столь бесцеремонно прервали, вскинулся, устремив свой мечущий синий молнией взгляд на оскорбителя, готовый стереть дерзкую помеху в порошок и... Замер. Замер, как невинный пушистый кролик, повстречавший на лесной тропинке голодного удава. Опешившая и пока даже не способная на сильные эмоции Элька, Переводила взгляд с одного участника странной сцены на другого. «Мой меч сияет серебром. Убирайся!» Обронил краткое и странное предостережение воитель. «И не смей даже приближаться к ней, рассветный убийца!» Разом посерев лицом, через силу одними губами выдавил незнакомец, судя по всему, узревший в яви самый страшный ночной кошмар, и вскрикнул. Будь ты проклят! Навеки чудовище! С этими словами прекрасная мечта девушки, бесцеремонно нарушая все романтические каноны, по которым ей полагалось ступить в бой за даму своего сердца, сгинула, не сказав даже прощай. Только взметнулись черно-золотые полы одеяния, словно крылья диковинной птицы, вспугнутые неловким охотником. Был красавец брюнет и нет. Бармен Джио, Одобрительно улыбнулся Галу, застывшему, словно статуя, после прощальной речи незнакомца. Здорово! Валер на город, конечно, вольный, а все равно у меня от этих типов мороз по коже. Не по нутру они мне. Но вы быстро его от своей дочери отвадили. Чего-нибудь налить, господин? Он мне не отец, она мне не дочь. Прозвучали в унисон два голоса. Но если голос воина все еще звучал отстраненно то в прорезалось первое возмущение. «Простите великодушно! От вашей супруги!» По-своему истолковав возражение господина, поспешно извинился Джио и пододвинул ему бокал с чем-то коричневым. «За счет заведения!» «Он мне не муж!» Снова взвелась девушка, сжав кулаки. «Нет, мы уходим!» Почему-то не став пояснять, что и на сей раз бармен ошибся, Отрезал из Гал, бросив на стойку пару монет. «Я никуда не пойду!» Безапелляционно возразила Элька. Но ее мнение никто учитывать и не собирался. Аккуратно сдернув Эльку вместе с сумочкой с высокого стула, Гал потащил ее за собой к выходу. «Горячая девочка! С такими только так и надо!» Покивал вслед парочки многоопытный Джио. Сгреб, оставленные Галом деньги в ящичек под стойкой, и с чувством выполненного долга вернулся к обслуживанию менее опасных клиентов. – Ты мне руку оторвешь, дыл да с мячом! Зло шипела выволакиваемая Элька, но кричать пока не кричала, не позорится же на весь клуб. В это заведение девушка еще рассчитывала вернуться и совсем не в качестве клоунессы. Гал решил проблему сопротивления весьма своеобразным, но старым как мир способом. Он остановился. Легко перебросил девушку через плечо и спокойно прошествовал дальше под одобрительные возгласы и ехидные комментарии публики, и не такое повидавшей на своем веку. Порозовевшая от стыда Элька, изо всех сил желая провалиться сквозь землю или заставить всех свидетелей своего позора потерять память, возмущенно кричала, стуча кулачками по спине воителя. «Что за манера меня без конца таскать? Поставь сейчас же, где взял!» «Ты чего, рехнулся? Совсем крышак поехал? Или просто потренироваться захотелось? Так я тебе набор гирь для слонов куплю, даже жалования не пожалею. Их и таскай в свое удовольствие». Элька продолжала бестолку надсаживать горло, а вот публика неожиданно резко замолчала. Правда, ни Гал, ни его ноша, увлеченная ссорой, не заметили, как оцепенел с бокалом и полотенцем в руке Джио. Застыли в позах начатого движения танцующие. О окаменевших выпивох пролился мимо горла коктейль из наклоненных стаканов. Остолбенели парочки, жмущиеся по углам, словно в ночной карамели замерло все живое, только продолжала звучать музыка с магического кристалла и мелькать свет.